третий Впоследствии Куджава то охладевал к этому советскому, то ненавидел его, то под самый конец жизни приходил к выводу, что это был еще не худший вариант. Но как бы он к нему не относился, потом советский путь привлекал его в 60-е больше, чем западный, хотя потому, что это был путь новый, никем еще не проложенный. И он искренне верил, особенно в 64-м, когда в СССР, Сменилась власть, и, зарвавшись, Никита Сергеевич был из нее вытеснен, что, возможен третий вариант — не западный, не восточный, а синтетический. не точка бифуркации, кажется, будет пройдена вот-вот. Насколько это было реально в самом деле? Однозначного ответа нет. В 1968 году одновременно завершились два противоположно направленных процесса. Сытые бунты в Западной Европе и бархатные революции в Восточной. В Париже все закончилось в июне 68-го года, в Чехии и России в августе. Обе с революции были реакцией на фиаско великих ожиданий, крах иллюзий второй половины века, самым отдаленным эхом Второй мировой, когда казалось, что после столь страшного катаклизма мир обязан радикально обновиться, там кошмар не повторился. Противостояние Востока и Запада должно исчезнуть. Зазор между народом и властью обязан сократиться. Во власть неизбежно хлынет новые поколение, которые научится договариваться. Лозунги контркультурной революции 60-х были во всем мире примерно одинаковы. Далось старье, ввергающее мир в пучину новых бедствий. Пустите к власти новые поколения. Совпадало почти все, кроме главного. Лозунги американцев и французов были социалистическими, и герои Троцкий, Че и Мао. Пришествие хунвайбинов во власть они рассматривали как торжество молодежной политики, несущей миру новые смыслы. Идиотизм, непростительный для студента. Лозунги восточноевропейской оттепели были прямо противоположными. Китайцев там никто не идеализировал, и про Троцкого тоже кое-что понимали. Иными словами, Восток и Запад впервые реально устремились навстречу друг другу. Французское студенчество вместе с профсоюзами рвалось в социализм, а чехословацкие и польские коммунисты воны социализма во что-нибудь частно-собственническое, куда более бархатное. Но если Восток и Запад европа горячо устремились навстречу друг другу в неосознанной попытке поменяться местами, СССР выбрал иной вектор, отличный от обоих помянутых. Не троцкистство, а маистка, не либерально-капиталистическое модель общества тут по-настоящему никого не прельщало. Вот теперь шестидесятых потому и породило великое искусство, что вдохновлялось идеей третьего пути – неявно формулируемые надежды на великую эстетическую революцию, которая снимет прежние дихотомии, давно навязшие в зубах. Советская оттепель была задумана как абстрактный, но масштабный культурно-интеллектуальный проект, равно далекий от Запада и от Востока. Мог ли он состояться? Мог. При разговоре о героях оттепеля и о ее разгроме обязательно вспоминают тесную дружбу отечественных деятелей культуры с восточноевропейскими идеологами, их любовь к Дубчику, Шику и Млынержу, стихи «Танки идут по Праге» и протестные письма, но умалчивают о том, что расхождение с пражской весной у этих шестидесятников было не меньше, а то и больше, чем с французскими хунвоебинами, строившими баррикады под стенами Сорбонны. Советский проект был по-своему и интереснее и благородней, чем об эти квазиреволюционных движений вероятно, потому что значительнее и гуманнее была породившая его культура. Русский авангард уже хлебнул политики и понимал, чем кончается Теперь он исповедовал другую веру. Знаменосом этой веры был Андрей Синявский с его идеей чистого искусства, наиболее внятно сформулированной в статье «Что такое социалистический реализм, а впоследствии в прогулках с Пушкиным?» Дало им прикладное отношение к искусству. Россия слишком великая и умная страна, чтобы давить ее казарменным социализмом, а ее культуру соцреализмом. Объединенная крепкой дружбой и проверенным взаимопониманием Интеллектуалы и художники 60-х мечтали о великой технократии, представленной неомарксистами из числа молодых идеологов, физиками, кующими щит для Родины и открывающими ей новые источники энергии, и поэтами, несущими в массы идеи прекрасного. Вся эта модель была подробно проработана и с наибольшей полнотой реализована в утопической фантастике 60-х. Физики искренне разделяли эту утопию. Более того, большинство политических текстов Сахарова исходит именно из этой посылки. Пусть не всегда явственно прописаны, и дружба Сахарова с Галичем была отнюдь не случайной. Что уж говорить о регулярных поездках Вознесенского в Дубну. С идеологической стороны все это обеспечивали и прикрывали люди типа Федора Бурладского и Лена Карпинского молодые референты партийных бонс, которые тоже были, между прочим, изрядными прагматиками. Если бы жена Андропова не сошла с ума от страха во время венгерских событий, как знать, может быть, и к Праге он отнесся бы спокойней и не было бы никаких танков, и удалось бы спокойно распустить соцлагерь, хотя все это маловероятно. Дело в том, что советский утопический, но вполне по нашим парадоксальным условиям, осуществимый проект с его интеллократией был погублен именно Прагой, распадом соцлагеря, как перестройка оказалась загублена распадом СССР. В то время как некоторые части аудитории самзабвенно форцевала, рассматривала Нью в журнале «Чешское фото», воспринимала свободу, прежде всего, как отказ от коммунистической аскезы, Идеологи советской оттепли мечтали совершенно об ином. Мечтался им не столько социализм с человеческим, сколько социализм со сверхчеловеческим лицом. Этим сверхчеловеком должен стать либо герой-ученый, тут как раз и гранин с иду на грозу, и генерация фантастов с их отважными кузнецами будущего, либо герой-поэт, и отсюда Оза Вознесенского, Манифест этого нового героя, Орфея и Гефеста, поэта и технократа в одном лице. Физики, избалованные госфинансированием и господдержкой, творцы родной оборонки, пока еще считающие работу подвигом, а не преступлением, тоже мечтают о строительстве дивного нового мира, хозяевами которого они будут. И влечет их отнюдь не материальное преуспеяние, которое уж давно стало ровным фоном жизни в закрытых городках и почти не воспринималось как благо, нет, их влечет удовлетворение любопытства за государственный счет, как определил науку дядюшка Ольги Акуджава Лев Арцимович. У СССР есть шанс осуществить величайший прорыв в истории человечества, социальный, технический и культурный. Бескласс свое общество создает для него идеальные условия. Ещё чуть-чуть, и перестанем зависеть от сырья, открыв новые источники энергии. Для осуществления этой утопии нужно совсем немного: ослабить государственный гнёт и перестать сажать за инакомыслие, потому что в условиях диктата индивидуальный расцвет невозможен. Это скромнейшие требования выдвигает Сахаров в своей ранней публицистике в частности, в размышлениях о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе. И все советские шестидесятники, включая самых радикальных, ничего другого не хотят. Могло ли это получиться? При определенных обстоятельствах вполне, то уж почти и получилось. От системы требовалась лишь минимальная гибкость, которая позволила отказаться от экспансии, от желания затащить весь мир в соцлагерь, распространить на него свои правила. И это требование тоже было реальным. И отряд молодых идеологов был готов обеспечить властям СССР нестыдные формулировки для аккуратной коррекции курса. Дело стоило того. Путем отказа от наиболее одиозных советских лозунгов достигалась пролонгация всего проекта, направленного все-таки не на упрощение, а на усложнение развития. Однако силы антропии не дремали, ибо миру, к сожалению, свойственно стремиться к простоте. Этим стремлением и были вызваны два бунта, сытые на Западе, голодные на Востоке. Будем откровенны, Пражская весна тоже была не особенно монолитна. Дубчик и его единомышленники желали одного, и в этом их поддерживали Форман, Хитилова, Менцель и другие художники. А массы хотели совсем многое и процесс был не особенно управляем дубчику мечтался социализм с человеческим лицом массам хотелось выбрать поезд и презирать коней то есть навеки предпочесть комфорт романтики дубчик отнюдь не мечтал о разрыве с ссср он был нацелен максимум на выход из варшавского договора но массы рвались на запад и ненавидели советского соседа, который придавил их тяжелым красным боком и навязал несвойственные им правила. Смешались две ипостаси — СССР, колонизаторской и цивилизаторская. Впоследствии от падения республик повторила эту же схему. Когда Чехии с Польшей, не говоря уж об Украине с Грузии, отпали от России, это способствовало их самоуважению отнюдь не интеллектуальному росту. Многие из художников-мыслителей бывшего соцлагеря предупреждали об этом. Польская оттепель и пражская весна, сколь бы они ни были прекрасны, как раз и воплощали эти самые силы энтропии, поскольку казались губительны для сложной системы. Вместе с Прагой прихлопнули Москву. Кстати сказать, те же силы простоты, силы по существу антикультурные, Отсюда и равнение на Мао двигали парижским бунтом. В конце 60-х мир стремглав покатился не вперед, а назад, не к новому этапу, а к уже пройденным ошибкам. Главной жертвой августа 68-го года оказалась не Чехословакия, а именно советская оттепель. Литераторов нагнули очень быстро, и они поворчав, поуходив в многомесячные запои, приспособились к существованию в новых обстоятельствах. С учеными оказалось не так просто. Сахаров возглавил духовное сопротивление. К сожалению, он звал совсем не к тому, что осуществилось на практике. Ибо когда в России дождались, наконец, свободы, эта свобода первым делом уничтожила культуру, потом науку сложная система уязвимы и в замкнутой теплице советского режима так легко было принять простоту завеяния истинной либеральности, обунтующие стадо, требующие жвачки, за новое прекрасное поколение. До 1968 года у Оттепелища была надежда на сотрудничество с государством, но постепенный переход от гнета к партнерству, намедленное вытеснение сантрапов интеллектуалами, После подавления европейских перестроек эта иллюзия исчезла, и любое сотрудничество интеллектуала с властью стало выглядеть коллаборационизмом. Шестидесятники, половина их была фронтовиками, а половина младшими братьями фронтовиков, надолго останется талантливым российским поколением. Они успели убедиться, что всякий бунт, левый или правый, идет не к свободе, а к радикальному упрощению. Свобода нужна только сложным системам и людям, и принимать простоту за нее опаснейших, хотя и понятных заблуждений. Шестидесятникам, к счастью, хватило ума это вовремя понять, но сказать об этом слух они могли лишь крайне осторожно, будучи заложниками ситуации. В целом же свобода выбрать поезд и презирать коней раз за разом оборачивается скотством постичат на российском опыте акуджаве предстояло 30 лет спустя